Глава 4. «Палимпсестус». Примечание «Палимпсест» латинской. Эпиграф. Ни один механизм не застрахован от попадания какой-нибудь ничтожной песчинки. Мишель Турнье. Примечание. Мишель Турнье родился в 1924 году. Французский писатель. лауреат Гонкуровской премии. Цитата из романа «Лесной царь» дана по переводу «Валевич» и «Давыдова». Конец примечания. Двадцать четвертое. Давным-давно, когда земля была плоской и безрассудные путники, доходя до ее края, наталкивались на холодный туман или срывались с темной кручи, жил-был святой человек, который решил посвятить свою жизнь Господу нашему Богу. Звали его Николао Эймерик. Был он каталонцем, принадлежал к ордену братьев-проповедников, жил в монастыре в Жироне и слыл знатоком богословие. Примечание. Николао Эймерик, около 1320-1399 годы. Великий инквизитор Арагонского королевства, 1357-1360 и с 1366 года. Был в конфликте с королем Петром Третьим Церемонным, который дважды высылал Эймерика и запрещал его проповеди в Барселоне, и с 1388 года с его преемником Иоанном Первым Охотником. Был гонителем идей и последователей философа и богослова Рамона Льюля, около 1235-1315 годы. Конец примечания. Исполненный религиозного рвения, он сумел возглавить инквизицию и твердой рукой искоренял зловредные ереси в каталонских землях и в Валенсийском королевстве. Николао Эймерик родился 25 ноября 1900 года в Баден-Бадене, довольно быстро получил звание Оберстурбанфюрера и прекрасно проявив себя в качестве Оберлагерфюрера Аушвица, в 1944 году принял участие в решении венгерской проблемы. В специальном послании он объявлял еретической книгу философика Аморис, упрямца Рамона Льюля, каталонца родом из королевства Майорка. И равным образом провозглашал еретиками всех, кто в Валенсии, Алкое, Барселоне или Сарагосе, Альканьисе, Монпелье или в любом другом месте, будет читать, распространять, преподавать, переписывать и обдумывать зловредную еретическую доктрину Рамона и Юлия, вдохновленную не Христом, но дьяволом. Примечание. Философика Аморис. очевидно имеется в виду один из вариантов латинского перевода, написанного на каталанском языке произведения Льюля «Арбре де философия д'Амор», дословно «Древо философии любви», конец примечания. И в доказательство истинности сказанного я скрепляю сей документ подписью «ныне», 13 июля 1367 года. Продолжайте. У меня начинается жар, но я не лягу отдохнуть, пока не... Вы можете спокойно идти, Ваше Преосвященство. Фра Николао отер салбапот, выступивший частично от жары, а частично от жара, посмотрел, как фра Микел де Сускеда, Его молодой секретарь, заканчивает переписывать аккуратным почерком приговор, вышел на улицу, раскаленную адски палящим солнцем, и почти тут же погрузился в чуть менее душную темноту капеллы святой Агеды. Там он смиренно преклонил колени и голову перед божественным присутствием Дарохранительницы дарохранительнице и сказал «Господи, Господи!» Дай мне сил, не дай мне ослабнуть по моей человеческой немощи, не дай клевете, слухам, зависти и лжи ослабить мою решимость. Сам король чинит мне сейчас препятствия в деле защиты единственной и истинной веры Господи. Дай мне твердости никогда не оставлять служение, стоя на страже истины. Фра Николао почти неслышно произнес «Аминь». и остался стоять на коленях, пока необычно жаркое солнце не позолотило вершины гор на западе. Он стоял в молитвенной позе без единой мысли в голове и напрямую собеседовал с Господом правды. Когда свет, проникавший сквозь узкое окно, стал угасать, Фра Николао вышел из капеллы таким же бодрым, каким вошел. Снаружи он жадно вдохнул запах тимьяна и сена, шедший от разогретых за день полей. Старики не могли упомнить дня жарче. Он снова вытер пот с пылающего лба и направился к строению из серого камня в конце переулка. У входа ему пришлось смирить свое нарастающее рвение, потому что внутри как раз эта женщина, опять эта женщина, Вместе с Косым из Салта, бывший при ней мужем, тащила мешок Турнепса больше ее самой. — Им обязательно ходить через эту дверь? — в раздражении спросил он фра Микела, вышедшего навстречу. — Вход с огорода затопило, ваше преосвященство. Фра Николао Эймерик сухо осведомился, все ли готово, и, пересекая зал огромными шагами, подумал. Господи, все мои усилия направлены на служение Твоей правде днем и ночью. Дай мне сил, ведь в конце мира Ты будешь судить меня, а не люди. «Я погиб», — подумал Жузеп Щаром. Он не мог выдержать черного взгляда дьявольского инквизитора, который стремительно вошел в зал, выкрикнул свой вопрос И теперь в нетерпении ждал ответа. "Какие гости?" выдавил наконец доктор Щаром, глухим от ужаса голосом. Примечание: гостия пресный хлеб, использующийся в католицизме латинского обряда во время литургии для совершения таинства евхаристии. Конец примечания. Инквизитор встал и уже в третий раз, с того момента, как он вошел в зал допросов, отер пот и повторил вопрос. «Сколько ты заплатил Жауме Малье за освещенные гости, которые он дал тебе?» «Я ничего об этом не знаю. Я не знаком с Жауме Мальей. Я не знаю, что такое гости». «То есть ты признаешь себя иудеем?» «Я? Я Иудей, да, ваше превосходительство? Вы это знаете. Моя семья, как и все семьи, проживающие в квартале, находятся под защитой короля. В этих стенах единственная защита Господь. Запомни это». «Адонай, вышний, где ты? Где ты?» Подумал почтенный доктор Жузеп Щаром, понимая, что грешит против него неверием. Примечание. «Адонай» — одно из имен Бога в иудаизме. Конец примечания. В течение целого часа, который показался ему вечностью, Фра Николао, проявляя ангельское терпение, преодолевая головную боль и чувствуя перегрев всех своих внутренних «гуморов», пытался проникнуть в тайну ужасного святотатства, совершенного этим презренным созданием над освященными гостями, о которых шла речь в подробном и промыслительном доносе. Но Жузеп Щаром только повторял сказанное, что его зовут Жузеп Щаром, что он родился и проживал до сих пор в еврейском квартале, что обучился медицинскому искусству, что помогал младенцам появляться на свет как в квартале, так и за его пределами, и что всю свою жизнь он занимался только исполнением своей профессии и ничем более. «А также ты ходил в синагогу в ваш субботний день. Король запретил это совсем недавно. Король никто, когда речь идет о душе». Ты обвиняешься в совершении ужасного святотатства над освященными гостями. Что ты скажешь в свое оправдание? Кто меня обвиняет? Тебе не обязательно это знать. Нет, мне необходимо это знать. Это клевета. И в зависимости от того, кто клевещет, я могу указать, по какой причине. Ты хочешь сказать, что добрый христианин может солгать? Фра Николао был потрясен, возмущен. Да, ваше превосходительство, еще как. Это усугубляет твое положение, потому что, оскорбляя христианина, ты оскорбляешь Господа Бога Иисуса Христа, которого распял своими руками. Господи, Господи! милости, милостивый, единый Бог мой Адонай». Даже не глядя на него, столь велико было его презрение, великий инквизитор Николао Эймерик провел ладонью по омраченному челу и сказал двум стражникам «Примените к упрямцу пытки и приведите его ко мне через час с подписанным признанием». «Какие пытки, ваше превосходительство!» спросил фра Микел. «Дыбу», пока единожды читается «кредо ин унум деум», а если понадобятся «крюки», то пока дважды читается «патер ностер». Примечание. «Кредо ин унум деум», «Верую во единого Бога», латинской. Начало и название католической молитвы «кредо» аналогичный символу веры в православии. «Патер Ностер» — «Отче наш» — латинский. Конец примечания. Ваше превосходительство! А если не вспомнит, повторите, сколько понадобится. Он подошел к фраме Келу де Сускеде, который стоял, опустив глаза, и едва слышным шепотом приказал передать этому Жауме Малье, что если он еще раз продаст или отдаст гостей еврею, мы с ним повидаемся. Мы не знаем, кто такой Жоуме Малья. И вдохнув поглубже, может быть, его не существует? Но святой человек не услышал его, поглощенный своей головной болью, которую он приносил Господу нашему Богу как покаяние. на дыбе и крючьях мясника, которые пронзили его плоть и разорвали связки. Врач Жузеп Щаром из Жероны признал, что «Да, да, да, ради Всевышнего, я это сделал, я купил их у этого человека, как его, да, да, перестаньте, ради Бога». «И что ты с ними сделал?» Фра Микел де Сускеда сидел напротив дыбы, стараясь не смотреть на стекающую с нее кровь. — Не знаю. Что хотите, умоляю вас. Хватит. — Осторожно. Если он потеряет сознание, мы не дождемся признания. — И что? Ведь он уже признался. — Хорошо. Тогда ты, рыжий. Сам поговоришь с Франи Николау и расскажешь ему, что преступник не подписал признание, потому что уснул во время пытки. И я уверяю, что он вздернет вас на этой же дыбе за то, что вы вставляете палки в колеса божественной справедливости. Вас обоих. И в гневе. Вы что, не знаете его преосвященства? Но мы только да. А когда вас будут пытать, я буду секретарем и наблюдателем, как обычно. Давайте живее. Так, бери его за волосы. Ну что ты сделал со священными гостями? Ты меня слышишь? А, эй, чаром! Черт бы тебя побрал! Я не потерплю сквернословия в стенах Святой инквизиции! Возмутился Фрамикал. «Ведите себя, как добрые христиане!» Поскольку дневной свет окончательно померк, зал освещался факелом, чье пламя трепетало, как душащая рома, который, теряя сознание, слушал звучный голос Николау Эймерика, оглашавшего приговор высочайшего трибунала, в соответствии с которым он в присутствии свидетелей осуждался на смерть, в очистительном огне, в канун Дня Святого Иакова Апостола, так как отказался покаяться и принять крещение, что спасло бы от смерти, если не его тело, то душу. Подписав приговор красными чернилами, фра Николао обратился к фра Микелу. «Помните, перед казнью преступникам следует отрезать язык?» «Нельзя ли просто завязать рот, ваше Преосвященство?» Перед казнью преступникам следует отрезать язык, — с ангельским терпением повторил Фра Николау, — и я не допущу никакого небрежения. — Но, Ваше Преосвященство, они очень хитрые, закусывают повязку, а я хочу, чтобы еретики были немы, когда их везут на костер. Если у них будет возможность говорить, то своими проклятиями и богохульствами они могут оскорбить чувства собравшихся. Но здесь никогда не случалось. А в Лейде случалось. И пока я исполняю свою должность, никогда этого не позволю. Он посмотрел на него своим жутким черным взглядом и добавил глуша. «Никогда». «Я никогда этого не позволю!» И снова повысил голос. «Смотрите мне в глаза, фра Кэл, когда я с вами разговариваю!» «Никогда!» Он встал и быстро вышел из зала, не взглянув ни на секретарей, ни на преступника, ни на остальных, поскольку был приглашен на ужин во дворец епископа, опаздывал, и его мучили жар. Жара и головная боль. На улицу ударил мороз, и ливень сменился обильным и бесшумным снегопадом. Рассматривая на свет вино в бокале, он сказал хозяину, «Да, я родился в состоятельной и очень набожной семье, и моральные принципы, в соответствии с которыми меня воспитали, помогают вашему покорному слуге, нести ту ношу, которую посредством четких указаний рейхсфюрера Гиммлера возлагает на него сам фюрер, исправляться с нелегкой задачей служить Родине надежным щитом против внутреннего врага. Это превосходное вино, доктор. Благодарю. Для меня большая честь разделить его с вами в этом импровизированном жилище. Импровизированном, но уютном. Еще глоток. Снаружи снег уже прикрыл срам земли холодной белой простыней. Вино разливает тепло по жилам. оберштурн Рудольф Хесс, родившийся в Жироне дождливой осенью 1320 года, в те далекие времена, когда земля была плоской, а у распаляемых любопытством и фантазиями безрассудных путников, которые осмеливались заглянуть за край света, лопались глаза, был особенно горд распить это вино вдвоем с заслуженным и влиятельным доктором Фойктом, и ему не терпелось как бы случайно упомянуть об этом с кем-нибудь в разговоре. А жизнь прекрасна, особенно теперь, когда земля снова стала плоской, и они, ведомые ясным взглядом фюрера, показывают человечеству, что такое сила, мощь, правда и будущее, и учат, что достижение идеала несовместимо с какими-либо проявлениями сочувствия. Мощь Рейха была уже безгранична, и по сравнению с ней дела всех эймериков всех времен казались детскими играми. Вино настроило его на возвышенный лад. Для меня приказы, даже самые трудные для исполнения, священны. Как офицер СС я должен быть готов к полному самопожертвованию во исполнение долга перед Родиной. Поэтому в 1334 году, когда мне было 14 лет, я вступил в монастырь доминиканских братьев-проповедников в Жироне, в Моем родном городе и посвятил свою жизнь защите истины. Меня называют жестоким. Король Петр меня ненавидит, завидует мне и хочет меня уничтожить. Но это не беспокоит меня, потому что, когда речь идет о вере, я не потворствую ни королю, ни родному отцу, не признаю матери и не принимаю во внимание происхождения. Все это не волнует меня, я служу. Только истине. Из моих уст вы услышите только истину, Монсеньор епископ. Епископ собственноручно наполнил бокал Франи Колау. Тот машинально отпил, продолжая свой яростный монолог. Он говорил Меня выслали. Меня лишили звания Инквизитора приказом короля Петра. Позже меня избрали генеральным викарием ордена доминиканцев здесь, в Жироне. Но вы не знаете, что проклятый король Петр надавил на святейшего папу Урбана, чтобы тот не принял моего назначения. Я не знал этого. Епископ, хотя и сидел в удобном кресле, держал спину прямо и был на чеку. Молча наблюдая, как Великий Инквизитор отирает салбапот рукавом сутаны, он успел дважды мысленно прочитать «Патер Ностер» и, наконец, спросил, «Вам плохо, Ваше Преосвященство?» «Нет». Епископ помолчал. Оба отпили из бокалов. «Тем не менее, Ваше Преосвященство, сейчас вы снова стали генеральным викарием». Мое постоянство и вера в Господа, и его святое милосердие позволили мне вернуть и должность, и обязанности великого инквизитора. Да будет это ко благу. Да, но сейчас король угрожает мне новой ссылкой, а кое-кто из друзей предупреждает, что монарх хочет меня убить».